Глава 4. фреш из сельдерея не делает вас особенными. Каждый день ровно в 13.30 я собирала мочу и вскрывала тест-полоску для определения овуляции, ставила таймер на 5 минут, а затем добавляла фотографию результатов в трекер фертильности на своем телефоне. Если отчетливо проявлялись обе полоски, я отправляла сообщение мужу о том, что сегодня вечером нам предстоит заняться делом. Какая романтика, если приложение говорило, что пора заводить ребенка, мы повиновались. Еще несколько лет назад я сомневалась, хочу ли детей. В 20 я ужасно боялась, что если пропущу прием противозачаточных таблеток, то непременно забеременею. К 30 я по-прежнему придерживалась варианта «возможно, когда-нибудь», чем однозначно «да». Но все вокруг заводили детей, и в итоге мы постановили, что настала и наша очередь стоило принять решение в моей голове как будто щелкнул переключатель и навязчивые мысли только бы не забеременеть сменились навязчивым стремлением зачать ребенка я думала об этом постоянно читала книги слушала подкасты практиковала техники манифестации прилежно принимала витамины и скрупулезно отслеживала все необходимые показатели я хотела настроить и подготовить свой разум и тело для зачатия ребенка и намеревалась сделать все возможное чтобы беременности роды прошли максимально гладко. Если уж я решила завести ребенка, то должна была сделать все правильно. Каждый месяц я чувствовала себя студенткой перед экзаменом, который все время заваливаю. Ломала голову, что опять я сделала не так. И зачем только я потратила самые подходящие для деторождения года на карьеру? Почему не решили завести ребенка раньше? Разве стремление к материнству не заложено в женщину природой? Может, я не готова, поэтому Вселенная не торопится делать мне этот подарок. Или просто я все делаю неправильно. Должно быть, я ем мало рыбы, капусты и грецких орехов. Вот если бы в 20 я не ходила по клубам, сейчас у меня не было бы проблем с зачатием. Мне стоило больше заниматься йогой, раньше ложиться спать и не попирать традиционные нормы, тогда бы я уже давно забеременела. Даже когда часть меня понимала, что все это сущий бред, другая часть продолжала верить, что я сама виновата в своем бесплодии. Я эгоистка, живущая только в свое удовольствие, которая считает, что может усидеть на двух стульях. Помучившись 15 месяцев, мы с Джереми оказались в кабинете специалиста по бесплодию. Я долго откладывала этот визит, каждый месяц надеясь, что в этот раз непременно получится. В конце концов я сдалась. Глупо было отрицать очевидное. Мой подход не работал. Мне необходим специалист, который объяснит, что я делаю не так, чтобы это исправить. Меня отправили на обследование и поставили диагноз «ослабленный авариальный резерв». Оказывается, сколько бы мы ни старались, вероятность забеременеть естественным путем составляла всего 3%. Я чувствовала одновременно опустошение и облегчение. Получалось, что мои старания были не так уж и важны. И все дело не в моем неправильном выборе. Просто это было не в моей власти. Облегчение быстро сменилось новым набором правил о том, как ведут себя хорошие и плохие пациентки, готовящиеся к ЭКО, которая как я поняла, мой единственный способ забеременеть. На тот момент я обладала весьма противоречивыми представлениями о том, что значит иметь ребенка. И когда все шло не так, как надо, я нервничала, полагая, что это по моей вине. Процедуру подготовки к ЭКО можно сравнить с работой, отнимающей огромное количество сил, средств и времени, подчиняющей себе остальную жизнь, дающей большие привилегии и требующей немалых жертв. Чтобы быть хорошей, я запрещала себе жаловаться на уколы, лекарства, процедуры, гормоны и побочные эффекты, равно как и открыто демонстрировать разочарование, когда педантичное следование инструкциям не приносило результатов. Идеальная пациентка должна соблюдать все предписания, быть собранной и одновременно расслабленной, ведь стресс вреден для фертильности. Смотреть на ситуацию с оптимизмом, не терять надежды, ну и не рассчитывать особо, что все пойдет строго по плану. Хорошей я была, когда излучала позитив и жизнерадостность. Плохой, когда признавалась, что ужасно боюсь так никогда и не узнать, каково это — держать на руках своего малыша. Окружающих тяготила моя зацикленность на этой теме, поэтому я старалась ее не показывать. Мой опыт борьбы показывает поразительный контраст между тем, как нам велят поступать, и нашими реальными возможностями. Если будете хорошо себя вести, вам воздастся, и вы получите то, чего хотите. А если плохо, на вас будут постоянно валиться проблемы, и виноваты в этом будете вы. Что-то идет не так, как вы задумали. Значит, вы где-то ошиблись. Нам внушают, что всегда есть правильные и неправильные способы. Хотя в реальной жизни бывают разные ситуации. Мы привыкли каждый свой шаг оценивать как хороший или плохой, зачастую еще и в ущерб себе. Ловушка хорошо-плохо. Человеческий мозг любит все категоризировать. Большая часть истории человечества приходится на времена, когда представителям нашего вида Было жизненно необходимо быстро определять, что или кто перед ними укладывается в понятие «хорошо» или «плохо», «опасно» или «безопасно». Безусловно, полезно распознавать, представляет ли угрозу приближающийся зверь и не ядовиты ли ягоды на ветке. Но попытками весь мир классифицировать на «хороший» и «плохой» мы сами ставим себя в затруднительное положение. Когда общество постоянно делит нас по категориям, мы и сами начинаем воспринимать себя и каждый свой выбор хорошими или плохими. Принимаемся за морализаторство и навешивание ярлыков на собственные привычки решения мысли-чувства, словом, на все свое существование. В wellness и хастл-культурах нас все время подталкивают к распределению на категории. Культура суеты учит, что хорошо проводить время продуктивно, и плохо откладывать дела на потом или не иметь конкретной цели. С этой точки зрения вы хорошие, когда отметили галочками все пункты в своем списке дел на день, и плохие, если отвлеклись или потеряли мотивацию. Предполагается, что внутренние сигналы не стоят внимания, а все ваши действия должны быть направлены на накопление богатства или улучшение здоровья, физической формы и самочувствия. Тратить время на то, что просто приятно, и не служит никакой цели, считается потаканием слабостям, безрассудством и бессмысленным занятием. Абсолютно каждое решение можно классифицировать как хорошее или плохое, похвальное или предосудительное, вплоть до того, чем вы завтракаете. На примере еды эта двойственность проявляется в том, как продукты подразделяются на полезные и вредные. Реклама позиционирует высококалорийную пищу как нездоровую. Продукты с низким содержанием сахара, жиров — или углеводов в зависимости от того, что на текущий момент считается злом, называют умным питанием. Сеть американских продуктовых магазинов Trader Joe's выпускает низкокалорийные продукты под собственным брендом с надписью "без чувства вины", подразумевая, что низкое содержание калорий и жиров, а также вкуса и сытости, избавляет от мук совести, которые вы испытываете, совершив преступление, съев тарелку макарон с сыром. Теперь вы знаете, что у еды есть и моральная ценность. В дополнение к умному или нездоровому питанию проявляются постоянно меняющиеся рекомендации о том, как поддерживать хорошее состояние здоровья и общее самочувствие. Сегодня полезен массаж сухой щеткой и смузи со спирулиной. На следующий день массаж нефритовым роллером и сок сельдерея. Нужно непременно отказаться от полуфабрикатов или пластиковой упаковки или и того, и другого, или чего-то еще, что считается вредным. Поступая правильно, вы демонстрируете миру вокруг свою приверженность стремлению к счастью и благополучию. Вы вдохновляющий пример ответственного и серьезного отношения и по определению лучше тех, кто недостаточно следит за своим здоровьем. В основе дуалистического мышления лежит уверенность в том, что все, что с вами происходит, Это прямой результат ваших поступков и решений. Культура питания уверяет, что можно корректировать телосложение, следя за рационом и физической активностью. Волнес-культура настаивает, что вы в состоянии контролировать здоровье, регулируя питание, физическую активность, прием пищевых добавок и различные оздоровительные мероприятия. Давайте повторим истину. Даже если бы все питались одинаково и вели бы в равной степени активный образ жизни, рост и вес у нас все равно бы сильно различались. Мэдсен Франкель, 2024. Как отличалось бы и состояние нашего здоровья, даже если бы все прибегали к одним и тем же инструментам и стратегиям повышения продуктивности, у каждого все равно были бы разные результаты. Привычки поведения и образы, преподносимые как правильные, зачастую доступнее тем людям, которые уже обладают большей их частью. Нужен соответствующий уровень благосостояния, чтобы располагать временем и доходом, необходимыми на такой образ жизни. Свежие и органические продукты стоят дорого. Как и трендовые суперфуды. Кстати говоря, это всего лишь модное слово для самых обычных фруктов, орехов или семечек. На самом деле суперфуды не обладают никакими сверхпитательными свойствами, которые отличали бы их от прочих фруктов, орехов или семечек. Чтобы приготовить обед или ужин с нуля, требуется время, роскошь, недоступная тем, кто много работает, долго добирается до дома или имеет маленьких детей. Регулярные физические упражнения тоже требуют времени, определенных физических способностей и безопасных условий для занятий, а это доступно далеко не всем. Стандарты красоты в западной культуре в основном ориентированы на белых, молодых, стройных, здоровых и состоятельных людей. Тренды и идеалы фигуры меняются из десятилетия в десятилетие, так что если в один прекрасный день вы их и достигнете, завтра же они станут совершенно другими. Направление начала 2000-х, получившее название «героиновый шик», с модой на необычайно худое тело, уступило место пышным формам с большой попой в 2010-х. Целью выбирается наименее достижимое. Самый наглядный пример тому – мощная индустрия ориентированы на то, чему не в состоянии противостоять ни один человек на Земле, на естественное течение времени. По результатам исследований в 2022 году объем рынка антивозрастных услуг оценивался в 63 миллиарда долларов. К 2030 году, по прогнозам, он превысит цифру в 106 миллиардов долларов как 2023 здоровье благополучие и успешность зависят не только от наших индивидуальных решений генетика социально-экономическое положение травмы и негативный детский опыт стресс стигматизация дискриминация доступность качественного медицинского обслуживания в том числе профилактического и психологической помощи уровень загрязнения окружающей среды и множество других факторов влияют на то что достигает ли человек стандартов здоровья или благополучия, принятых в данной культуре. М.С. Говерн, 2014. Значительная доля критериев хорошего здоровья определяется социальными факторами или социальными детерминантами здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, социальные детерминанты здоровья — это условия, в которых люди рождаются, растут, живут, работают и стареют, которые определяются — распределением денег, власти и ресурсов на глобальном, национальном и местном уровнях. Никому не дано выбирать обстоятельства, в которых они появляются на свет, биологические особенности или генетику. Поэтому степень влияния человека на собственное здоровье практически минимальна. На самом деле состояние нашего здоровья зависит от наших действий всего где-то на 30%. И только около 10% из этих 30% приходится на диеты и физические упражнения. Остальные 20% включают употребление алкоголя, психоактивных веществ, табака, манер вождения, обращения с оружием, копинг-стратегии и гигиену сна. Худен Толл, 2016. Короче говоря, даже делая все, что в ваших силах, в лучшем случае вы влияете только на треть факторов, из которых складывается ваше здоровье. Не мудрено, что так много людей считают себя неудачниками, Ведь им внушили, что они в большей степени ответственны за свое здоровье, чем это есть на самом деле. Точно так же, как я считала, что делаю что-то неправильно, раз не могу забеременеть. Вы можете думать, что если у вас что-то не получается, это полностью ваша вина. Вера в то, что наша судьба исключительно в наших руках, приводит к навешиванию на себя ярлыков, когда мы терпим неудачу. И вместо того, чтобы воспринимать ошибки, трудности или праздно проведенные дни как норму бытия, мы привыкаем видеть в этом знаки, указывающие на то, что мы плохие или недостойные, продолжая, ко всему прочему, искать ответы у тех, кто и приучил нас плохо к себе относиться. Вы когда-нибудь слышали популярную у диетологов фразу «ты — это то, что ты ешь»? То есть ваша самость определяется продуктами, которые вы выбираете. Такой подход ярко иллюстрирует, что в нашей культуре самоконтроль считается благом и очень ценным качеством. Установка «каждый день никаких оправданий» не столько сулит привилегии, сколько игнорирует нюансы и вариативность человеческого опыта как от личности к личности, так и от ситуации к ситуации. Привнося моральную оценку в каждую мелочь, которую делаете, и разделяя эти поступки на хорошие и плохие, вы позволяете своим суждениям влиять на ваше восприятие себя. Если ложиться спать рано – хорошо, а поздно – плохо. Значит, засиживаясь допоздна, вы поступаете плохо, а когда вы делаете что-то плохое, ваш разум говорит, что вы плохие. В когнитивно-поведенческой терапии склонность мыслить бинарными категориями «хорошо-плохо» часто называют мышлением по принципу «все» или «ничего» или черно-белым мышлением. Оно нивелирует сложность, присущую большинству ситуаций, и доставляет немало душевных терзаний. Рассуждая логически, вы придете к выводу, что время отдыха ко сну не имеет моральной окраски. И все равно, даже если вы всерьез не считаете, что становитесь лучше или хуже, ложась спать в определенное время, ваш разум твердит обратное, заставляя чувствовать себя неудачниками. Почему мы занимаемся нравоучениями? Вероятно, вы склонны давать моральную оценку многим своим привычкам и решениям. Тому, во сколько просыпаетесь, что едите, как тратите свое время и энергию или насколько усердно работаете. Подумайте над своими инстинктивными реакциями и на следующие высказывания Слышите внутренний голос, который говорит, хорошо это или плохо, а может, вообще никак? Будьте честны с собой, ведь все это для того, чтобы вы сумели распознать ложную мораль которую вам привели извне. Не спать до двух ночи и играть в видеоигры. Ходить в спортзал каждый день после работы. Сразу же отвечать на рабочую почту или сообщение. Заказывать еду на вынос пять раз в неделю. Просыпаться в шесть утра и читать перед работой. Мыть посуду раз в несколько дней, оставляя ее лежать в раковине. Самим готовить себе ореховую пасту и джемы. Каждый вечер совершать все процедуры по десятиступенчатой корейской системе ухода за кожей. Понятно, что вы автоматически даете оценку, даже если на самом деле не считаете подобные действия хорошими или плохими. Напоминайте себе, что не существует универсального довода, делающего время отхода ко сну или любую другую привычку, хороший или плохой. Подумайте, полезно ли классифицировать поступки по бинарному принципу. Возможно, под вашими суждениями скрывается кое-что еще. Как вы чувствуете себя на следующий день, если накануне ложитесь спать в 2 часа ночи? Если считаете, что вам стоит пересмотреть время отхода ко сну или любую другую привычку, попробуйте изменить свое поведение, не привязывая его к моральным оценкам. Вместо того, чтобы говорить, что одна привычка хорошая, а другая плохая, относитесь к ним как к привычкам, более или менее полезным для вас, в конкретной ситуации. Испытывая негативные чувства по отношению к себе, мы можем, основываясь на них, делать отрицательные выводы о себе. Эмоциональное мышление — еще одна ловушка нашего разума, добавляющая душевных страданий. Она заставляет верить в то, что наши переживания, правда, даже если логически мы понимаем, что это не так, каждый месяц, видя отрицательный тест на беременность, я думала, это провал. Рассуждая эмоционально, я полагала, раз чувствую себя неудачницей, значит, я она и есть. Я часто повторяю клиентам и самой себе, чувства не факты, а мысли не истина в последней инстанции. Однако, когда они так похожи на правду, их бывает очень трудно отличить от обычных мыслей и чувств, проходящих и просто отражающих наши внутренние переживания, которые могут сообщать, а могут и не говорить ничего полезного о нас или мире вокруг. И тут как раз пригодится метод когнитивного разделения из главы 3, позволяющий дистанцироваться от мысли и воспринимать ее как набор слов, промелькнувших в вашем сознании и вовсе не обязательно заслуживающих внимания. То же самое относится к чувствам. Вы можете испытывать некие ощущения в моменте, но это не значит, что они определяют вас как личность. Пытливое и непредвзятое отношение к своим привычкам и решениям позволит вам воспринимать себя с большей объективностью и даст возможность по-настоящему расти. Как правило, бесполезно корить себя за то, что уже произошло, поскольку прошлое не изменить. Но можно углубиться в результат, чтобы понять, стоит ли поступать так снова или лучше избрать иной путь. Проявление мягкости и чуткости к себе не значит, что вы потакаете своим желаниям. Я никогда не видела, чтобы упреки становились источником роста, и не раз наблюдала, как люди менялись на глазах от доброго и внимательного отношения. Когда навешиваете на себя ярлык «я плохой», остановитесь и поразмыслите над своей оценкой. Вы действительно считаете себя плохим человеком или правильнее будет сказать, что вы чувствуете вину, раскаяние за свои слова или поступки? А не потому ли появляется чувство вины, что вы сделали то, что противоречит вашим ценностям, и тот человек, которым вы хотите стать, так бы не поступил. Скажем, вы сорвались на своего партнера, и теперь вас терзает совесть, ведь это не соотносится с вашими представлениями о добром и внимательном отношении друг к другу. Или чувство вины – это выученная реакция на то, о чем общество велит вам заботиться, но в глубине души вы знаете, что не так уж важно. Например, к вам в гости приехала подруга, и вы решили пропустить утреннюю тренировку, чтобы с ней позавтракать. В этом случае чувство вины тоже говорит о том, что вы совершили нечто предусудительное или просто вам внушили мысль, что непременно нужно тренироваться каждый день. Если вы научитесь более нейтрально относиться к самим себе и воспринимать себя просто как людей нехороших и неплохих, то обретете свободу каждый раз заново решать, как поступать. В каждый конкретный момент вы вольны выбирать как и на что тратить свое внимание и ресурсы. Перестав зацикливаться на том, что правильно, а что нет, попутно награждая себя самыми разными регалиями, вы развиваете гибкость, позволяющая делать то, что кажется правильным в данном случае, и оставляющая за вами право поступить иначе в других обстоятельствах и в другое время. Лучшее, что можно сделать, решить, как вести себя в текущей ситуации и попытаться придерживаться выбранного курса «Зная», что далеко не всегда это удастся, невзирая на все благие намерения. Ни о ком нельзя судить по тому, как он себя чувствует в данный момент, насколько продуктивен или каких успехов добился. Волны практики и состояние здоровья не делают вас лучше или хуже других, равно как и ваша работоспособность или продуктивность. Вы не то, что вы едите. Вы — это не ваш счет в банке или должность, и не то, во сколько вы ложитесь спать. И даже те или иные черты характера, проявляющиеся в зависимости от настроения, энергии и обстоятельств, это тоже не вы. Мы живые существа, а не машины. Я никогда не ценила кого-то больше только за то, что он ест салаты с капусты или работает по 80 часов в неделю. Большинство из нас ценит близких просто за то, что они есть, такие, какие есть, а не за их продуктивность или достижение. Истинное благополучие — Зависит не от того, насколько хорошо человек подстраивается под строгие и узкие стандарты. На самом деле оно индивидуально и вариативно. То, что придает смысл вашей жизни, может не совпадать с тем, что придает смысл моей, и к тому же со временем может меняться. Как бы то ни было, ваша ценность как живого существа не способна увеличиться или уменьшиться по какой-либо причине. По сути, все люди хотят быть значимыми. Значимость — это идеальное сочетание двух взаимодополняющих психологических факторов. Ты чувствуешь, что тебя ценят, и что ты приносишь пользу. Прилетенский 2019. Вас можете оценить вы сами, другие люди и ваше сообщество. И вы можете приносить пользу себе, другим или своему сообществу. Это важные моменты, дающие ощущение целостности и самореализации. Но когда вам говорят, что вы значимы только в том случае, если соответствуете определенному набору показателей, вы начинаете гнаться за вещами, которые не имеют никакого значения ни для вас, ни для тех, кто находится рядом с вами. В итоге внутри зарождается чувство одиночества и отстраненности. Вы теряете связь с собой и с близкими людьми. Чтобы удовлетворить потребность в значимости, окружайте себя людьми, которые не придают значения пустым показателям и ценят вас то же, что и вы сами. Имея четкое представление о ценностях и качествах, которые вы хотели бы воплотить в своей жизни, вам будет проще удовлетворять потребность в значимости, что, в свою очередь, способствует формированию хорошей и устойчивой самооценки. Это означает, что ваша самооценка не будет зависеть от настроения и не пошатнется, если вы совершите ошибку или потерпите неудачу. Понимание того, что по-настоящему для вас важно, позволит принимать решения, основываясь не на внешних факторах и не на желании получить одобрение. Интересно, что когда вы живете в соответствии со своими ценностями, вас в основном окружают люди, разделяющие аналогичные ценности. В главе 5 мы поговорим о том, как определить свои ценности, чтобы в дальнейшем, в соответствии с ними, выстраивать свою жизнь. На этом пути вашими ориентирами станут честность, чуткость и понимание, а не осуждение и ярлыки хороший или плохой.